Явление восьмое. Жадов и Полина. Полина садится, не раздеваясь. «Что вам угодно?» Жадов подбегает к ней. «Пришла, пришла! Опять пришла! Не стыдно ли тебе? Ты меня так расстроила, так расстроила, Полина, что я и с мыслями не соберусь! Я совсем растерялся!» Целуют руки. «Полина, друг мой!» «Полина, да ты с нежностями, ты не подъезжай ко мне!» Жадов. «Ты ведь пошутила, Полина, а? Ты меня не оставишь?» «Полина...» «Куда как интересно жить-то с тобой, горе!» Жадов. «Ты меня убиваешь, Полина! У школе не любишь, так хоть пожалей меня! Ты знаешь, как я тебя люблю!» Полина. «Да оно и видно! Так и любят!» Жадов. «Как же еще любить? Как? Скажи, я все исполню, что ты мне прикажешь!» Полина. поди сейчас к дяде, помирись с ним и попроси такое же место, как у Белогубова. Да и денег попроси, кстати. После отдадим, как разбогатеем». Жадов. «Ни за что на свете! Ни за что на свете! И не говори ты мне этого!» Полина, «Зачем же ты меня воротил? Смеяться, что ли, надо мной хочешь? Так уж будет! Я теперь стала умней! Прощай!» Встает Жадов, «Постой! Погоди, Полина! Дай мне с тобой поговорить!» Полина перед зеркалом, О чем говорить? Уж все переговорили!» Жадов с умоляющим видом, «Нет, нет, Полина, не все еще! Много, много мне нужно еще сказать тебе! Ты многого не знаешь! Как бы можно было мне вдруг передать тебе свою душу! Передать то, о чем думал и мечтал я. Как бы я был счастлив. Давай поговорим, Полина. Поговорим, Жадов. Полина, поговорим. Ты слушай только, ради Бога, слушай. Одной милости прошу тебя, Полина. Говори, Жадов горячо. Слушай, слушай, берет ее за руку. Всегда, Полина, во все времена были люди. Они и теперь есть, которые идут наперекор устаревшим общественным привычкам и условиям. Не по капризу, не по своей воле, нет. А потому что правила, которые они знают, Лучше, честнее тех правил, которыми руководствуется общество. И не сами они выдумали эти правила. Они их слышали с пасторских и профессорских кафедр. Они их вычитали в лучших литературных произведениях, наших и иностранных. Они воспитывались в них и хотят их провести в жизнь. Что это нелегко, я согласен. Общественные пороки крепки, невежественное большинство сильно. Борьба трудная и часто пагубна. Но тем больше славы для избранных. На них благословение потомства. Без них ложь, зло. Насилие выросли бы до того, что закрыли бы от людей свет солнечный. Полина смотрит на него с изумлением. Ты сумасшедший, право, сумасшедший. И ты хочешь, чтобы я тебя слушала? У меня и так ты ума немного. И последний с тобой потеряешь. Жадов. Да ты послушай меня, Полина. Полина. Нет, уж я лучше буду слушать умных людей. Жадов. Кого же ты будешь слушать? Кто эти умные люди? Полина. Кто? Сестрица. Белогубов. Жадов. «И ты сравняла меня с Белогубовым?» «Полина, скажите, пожалуйста, ты что такой за важный человек? Известно, Белогубов лучше тебя. У начальства уважение жену любит, отличный хозяин своей лошади. А ты что? Только что хвастать?» Передразнивая его. «Я умный, я благородный, все дураки и все взяточники». Жадов, «Что за тон у тебя? Что за манеры? Какая мерзость!» «Полина, ты опять ругаться? Прощай!» Хочет идти. Жадов держит ее. Постой, погоди немножко. Полина, пусти! Жадов. Нет, постой, постой! Полиночка, друг мой, погоди! Хватает ее за платье. Полина смеется. Ну что ты меня держишь руками-то, какой ты чудак. Захочу идти, так не удержишь. Жадов. Что же мне с тобой делать, с моей милой Полиной? Полина, поди к дяде, да помирись. Жадов, постой, постой, дай подумать. Полина, подумай! Жадов, ведь я тебя люблю, я для тебя готов на все на свете! Ну что ты мне предлагаешь? Ужасно. Нет, надо подумать. Да, да, да, да. Подумать надо. Надо подумать. Ну, а если я не пойду к дяде, ты уйдешь от меня? Полина. Уйду. Жадов. Совсем уйдешь? Полина. Совсем. Не десять тебе раз говорит то Надоело уж, прощай. Жадов. Постой, постой. Садится к столу, подпирает голову руками и задумывается. Полина. Долго ли мне ждать-то? Жадов почти со слезами. — А ведь знаешь что, Полина? Ведь хорошо, когда хорошенькая жена, да хорошо одета. Полина с чувством. — Очень хорошо. Жадов. — Ну да, да! — кричит. — Да, да! Топает ногами. — И хорошо с ней выехать в хорошем экипаже? Полина. — Ах, как хорошо! Жадов. — Ведь молодую, хорошенькую жену надо любить, надо ее лелеять! — кричит. — Да, да, да! Надо ее наряжать! Успокоившись. — Ну что ж, ничего. Ничего, это легко сделать с отчаянием. Прощайте, юношеские мечты мои. Прощайте, великие уроки. Прощай, моя честная будущность. Ведь буду и я, старик. Будут у меня и седые волосы, будут и дети. Полина. Что ты, что ты? Жадов. Нет, нет, детей будем в строгих правилах воспитывать. Пусть идут за веком. Нечего им на отцов смотреть. Полина. Да перестань. Жадов. Дай мне поплакать-то, ведь уж это я плачу в последний раз в жизни. Рыдает. Полина. Что это с тобой сделалось, Жадов? Ничего. Ничего. Легко. Легко. Все легко на свете. Только надобно, чтобы не напоминало ничего. Это просто сделать. Это я сделаю. Сделаю. Буду сторониться, прятаться от своих прежних товарищей. Не буду ходить туда, где говорят про честность, про святость долга. Целую неделю работать, а в пятницу и на субботу собирать разных белогубовых и пьянствовать на ворованные деньги, как разбойники. Да, да а там и привыкнешь». Полина почти плачет. «Ты что-то нехорошее говоришь». Жадов. «Петь песни. Ты знаешь эту песню?» Поет. «Бери большой, тут нет науки. Бери, что можно только взять. На что ж привешены нам руки? Как не на то, чтобы брать, брать, брать». «Хороша эта песенка?» Полина. «Что с тобой такое, я уж не пойму». Жадов. «Пойдем к дядюшке просить доходного места». Надевает небрежно шляпу и берет жену за руку. Уходит.